Мы приехали в лес. Кругом сосны, воздух изумительный, пахнет земляникой. Нашу группу в составе примерно двадцати человек повели в какое-то здание. Судя по всему, намечалось что-то грандиозное. Кругом были расставлены разноцветные палатки, на полянке виднелись флажки, какие-то столбики разных цветов, столы и стулья. Чуть поодаль растянули батут. «Не страшно?» — подмигнул мне Максим Владимирович. «А есть чего бояться?» усомнилась я. «Абсолютно нечего». Нас разделили на две команды. Я на отрез отказалась отделяться от своего спутника, а ему, похоже, было все равно. Поэтому мы оказались в одной команде. Каждому повязали на шею платочки. Нашей команде белые, противникам красные. На грудь каждому участнику прикрепили номер. Всех построили на поляне. Главное — женщина внушительной комплекции с голосом вселяющим ужас объявила сегодня мы празднуем день лета просьба ко всем участникам быть максимально вежливыми друг к другу и несмотря на состязания не забывать о взаимопомощи чтобы лето было теплым и ласковым нужно позвать его с огоньком и задором ну начнем первый конкурс найди меня один из вас так называемый водящий Считает до десяти с закрытыми глазами. Участники соперничающей команды прячутся по палаткам, как вздумается. Хоть по одному, хоть все вместе в одной палатке. Команда водящего в это время наблюдает за происходящим и не подсказывает. Водящему дается пять минут на то, чтобы найти всех из команды соперника. Заглядывать в палатки нельзя. Из инструментов, которыми можно обследовать палатки, только фонарик. Им можно только светить. И воздушный шарик. Согласно брошенному жребию, первым вводит команда белых. На поиски отправляется капитан. Итак, объявляю о начале наших состязаний. Пусть победит сильнейший и мудрейший. В нашей команде капитаном выбрали Максима Владимировича. Кто бы сомневался. Он же наверняка чемпион мира по игре в прятки. Понять, где спрятались противники, было практически невозможно. Ничего не шевелилось, нигде не отсвечивало. От фонарика теней не образовывалось. Я поняла, почему в игре столько ограничений. Фонариком можно было просто прощупать внутренность и найти искомое. А нет, можно только светить. Про шарик сама бы я никогда не додумалась. Когда Максим Владимирович начал его надувать я решила что он хочет развеселить противника и обнаружить его по хохоту наверняка есть в палатках какие то дырочки через которые можно было наблюдать за тем что происходит снаружи но хохотать никто не торопился надутый шарик максим владимирович запустил внутрь одной из палаток шарик начал было свистеть и неожиданно стих так обнаружились три противника оставались ненайденными семь и три минуты времени. Тогда Максим Владимирович неожиданно закричал «Пожар!» «Спасайтесь, кто может!» Палатка загорелась. Все оставшиеся противники с обеспокоенными лицами моментально выбежали из своих укрытий, встреченные бурными аплодисментами и хохотом окружающих. Противники оказались не настолько изобретательными, тем более приемы повторять было запрещено, да и кто попадется второй раз на ту же удочку. В итоге в этом конкурсе мы одержали безоговорочную победу. Дальше мы бегали с шариками, зажатыми между нашими боками, прыгали в мешках вокруг флажков, ходили по столбикам с завязанными глазами. Как ни странно, было много зрителей. Откуда они тут взялись, я не совсем поняла. Возможно, пришли из близлежащих деревень. Им раздали по жетону, каждый мог проголосовать за понравившегося участника, бросив жетон, приколоченный на сосне ящик, предварительно указав номер. Последним испытанием был заплыв на плотах. Каждая команда на своем плоту, которые заранее положили на берегу озера, как оказалось, среди сосен нашлось довольно приличное озерцо, должна была переправиться на противоположный берег. Можно было мешать противникам, можно было сосредоточиться на скорости. Главное – прибыть всем и раньше соперника. Если кто-то падал в воду, нужно было непременно его вытаскивать. Доплывать до берега без команды своим ходом было запрещено. Когда мы отчалили, я вдруг вспомнила, что «не умею плавать», — шепнула об этом Максиму Владимировичу. Он сделал круглые глаза, посмотрел на меня как на сумасшедшую, но вовремя одумался, похлопал по спине, сообщив «тут не глубоко, вытащим, если что». Я на всякий случай сдвинулась поближе к центру. Но это меня изгубило. Противники махом вычислили самое слабое звено. Кто боится, тот и прячется. Они подплыли поближе и каким-то виртуозным движением палки весла устроили нам бурю. Все вокруг прижались друг к дружке, освободив место с самого края. Я решила перескочить поближе к Максиму Владимировичу, но очередная волна сбила меня с ног. Держаться мне было не за что, и я моментально укатилась за борт и ушла под воду. Перед глазами за несколько секунд промелькнула вся моя жизнь. Я вспомнила, что давно не разговаривала с дочкой. Мне ужасно захотелось услышать ее голос. И в этот момент я ногами нащупала дно. Я встала и пошла, отталкивая воду назад руками, и вышла на берег. Как оказалось, за мной уже начали нырять, но искали совсем не там, откуда я вышла. Меня заметили, и на этом состязания на воде закончились. У меня стучали зубы, я продрогла до костей. Мне велели живо бежать в баню. Как оказалось, организаторы предусмотрели даже это. Ближе к деревне стоял шикарный бревенчатый домик, из которого валил дым. Программа мероприятия как раз должна была закончиться массовой помывкой, прогревом косточек, а заодно и желудков. В предбаннике я с удовольствием стянула с себя мокрую одежду и зашла в парную. Прилегла на полочку. Какое же это блаженство после ледяной воды очутиться в прогретой баньке. Тут и венички были подготовлены, даже распарены. Пока я расслаблялась, подтянулись остальные. В шуме голосов я не могла понять, кто там пришел, но было понятно, что народу человек десять. Я была готова даже к тому, что сейчас ввалится в перемешку и мужчины, и женщины, но слезать со своего местечка совсем не хотелось. Я на всякий случай пододвинула к себе лежащую неподалеку простыню и стала ждать. Но мои опасения были напрасны. Мы Мытье решили все-таки сделать раздельным. Пришедшие погреться дамочки расселись по лавочкам, одна из них оказалась опытной банщицей и начала всех хлистать вениками. Мне тоже досталось. Не знаю, как я выжила, но, выйдя после этих пыток в предбанник, почувствовала, что из меня выколотили лет десять. Мне рассказали потом, что в соревновании победила дружба. Приз зрительских симпатий достался Максиму Владимировичу, а кто бы сомневался. В номер я вернулась еле живая. Сразу легла. Даже на ужин сил не было. Но вспомнила свои видения под водой и решила позвонить дочке. «Алло, Маша, как вы там? Мама, ты когда приедешь? Я по тебе соскучилась. Маша, потерпи немного, я все сделаю и приеду. Как у вас там дела? Нормально. А папа? Папа телевизор смотрит. Позвать его?» — Нет, пусть смотрит. Передавай привет. — Папа, тебе привет от мамы! — раздалось в трубке. — Мам, а что ты такая грустная? — Просто устала. — В садике-то все в порядке? — Да, все нормально. Представляешь, Юля Белова сказала, что больше со мной не дружит, потому что я поделилась шоколадной конфетой с Никитой, а ей дала леденечек. — Не переживай, опять подружитесь. — Нет, не подружимся, она теперь с Таней дружит а Никита съел конфету и стал дальше дружить с Катей. А меня к себе играть не берут. Так вас там двадцать пять человек, подружись еще с кем-нибудь. Папа мне купил еще конфет, я завтра Соню угощу, она тоже с Никитой поссорилась. Ну, ты у меня умничка, все будет хорошо, не переживай. Мне еще чуть-чуть надо успеть, и я вернусь. Да, давай уже скорее. Хорошо, ну, пока. Пока. Не успела я положить трубку, как в дверь постучали. Не гостиница, а проходной двор какой-то. Подошла к двери, спросила, кто там. Мне вежливо ответили, вам нужно проехать с нами в отделение полиции.